Глава 14. Как я и предполагала, на утро я встала вся разбитая. Тело ужасно болело. Еле смогла слезть с кровати. Собрав себя, я пошла на завтрак. Замок заметно оживился. Повсюду снует народ. Привычная тишина замка мне куда ближе, чем что происходит сейчас. Когда я подошла к столовой и открыла дверь, то обомлела. За завтраком собралось около сотни молоденьких девушек, а может даже и больше. Это что, невеста для братьев? А им жирно не будет. Подобрав свою челюсть с пола, я пошла за едой. Мест свободных не было. Несколько минут стояла и выискивала, куда бы мне примоститься, И все таки нашла одно местечко в самом конце столовой около окна. Девушки, как заведенные, о чем то говорили, спорили, рассуждали. Я прислушалась к их разговору, и, как оказалось, главной темой были братья. Ни от одной я еще не услышала положительного отзыва в сторону старшего брата. Пожалуй, наоборот, никто не хотел ни то, что замуж за него выходить. Они рядом с ним стоять боялись. Оно и понятно, полностью с ними солидарно. А вот от младшего брата все были просто без ума. Из разговоров невест я поняла, что на бал, который будет проходить через несколько дней, подтянутся еще несколько свободных женихов из соседних государств. И если братья кого-то не выберут, то у этих девушек будет еще вариант захомутать какого-нибудь мужчину, но победнее, чем семья Ливингстон. Я с интересом рассматривала невест. И кого тут только не было. У большинства внешность была как у людей, но все равно были отличия. Уже зная несколько раз, я увидела среди невест эльфиек, гномов, нимф. А еще здесь были девушки с зелёной кожей, а у некоторых вообще уши, как у кошек, были. В столовой неожиданно громко прозвенел звонок, и все невесты разошлись. И я осталась одна, отчего с облегчением вздохнула. Первый урок у меня только через час, так что времени еще много. Не торопясь поев, я пошла прогулочным шагом в сторону учебного кабинета. Сегодня, кроме меня еще ещё нескольких девушек, из прислуги были невесты. Видимо, не только прислуги нужно учиться. Вон сколько красавиц этикет не знает. Стало как-то значительно легче от того, что я не единственная неуч. Среди девушек чувствуется накал. Многие собрались в небольшие группы и выбрали главаря. Не знаю только зачем. По-моему, это нерационально — дружить со своими же конкурентками. На девушек из прислуги невесты посматривали свысока. Оно и понятно. «Куда нам, простолюдинам, до этой золотой молодежи! Учитель, который вел этикет, заметно нервничал от такого количества народа. Иногда даже сбивался в словах, на что ловил усмешки своих учениц. И мне с первых рядов было очень хорошо заметно, как тряслись руки преподавателя. Под конец урока я почувствовала какое-то недомогание. Помимо головной боли был сильный гул, из-за которого я практически не слышала, что нам говорил преподаватель. Но к концу урока голос головы ушел, а вот боль еще немного осталась. Когда я пришла на обед, то заметила, что в столовой присутствует только половина всех невест, которые были на завтраке. Как оказалось, утром некоторых вызвали к магу, который проверял целомудренность девушек, и половина из них оказались бракованными. Так мало того, некоторые из них были еще и беременны. Это я узнала от служанок, с которыми сидела за обедом. Вот, кажется, и прошел первый отбор. После обеда я пошла прогуляться в сад. И вот никак не ожидала встретить там младшего братца, но ни одного, а с одной из невест. Эти голубки целовались в беседке. Я увидела их не сразу. Думала, что в это время сад полностью пуст, но я ошибалась. И от увиденного, как мистер Джейкоб целует и гладит эту девушку, стало больно. Что-то внутри будто разорвалось, и глаза стали заполняться слезами. «Почему такая реакция? Он же просто ее целует. Этот мужчина один из моих хозяев. Он мне никто». Но чувство такое, словно меня предали. Попыталась быстрым и тихим шагом уйти, чтобы меня никто не заметил. Обратно идти в замок не хотелось. И я пошла в сторону лесной полосы, где росли деревья, больше похожие на яблони без плодов. Не заботясь, что могу испачкать свое платье, я села на зеленую траву и спиной прислонилась к стволу дерева. Из глаз тонкой струйкой полились слезы. Устала. Домой хочу. К мамочке. все таки жизнь дали от дома, когда ты домашний ребенок Это безумно трудно. У меня нет ни друзей, которые бы меня поддержали, ни даже знакомых, с кем можно было бы просто поговорить. И тут я почувствовала на своих ногах тяжесть. Плакать перестала. Осторожно открыла глаза и посмотрела вниз. «Привет, красавица!» На моих ногах лежала мордочка вчерашней волчицы. Ее глаза сегодня еще ярче отдают золотом, чем вчера. Я положила ладонь на ее голову и немного погладила. И чем больше я ее гладила, тем мне становилось легче. Тоска и душевная боль уходили, словно все это забирает животное, а я становлюсь сильнее. «Как твои дела?» Волчица посмотрела на меня умным взглядом, но ничего не ответила. На том месте, где вчера было рано, теперь даже и следа крови нет. «Я тебе очень рада, и спасибо, что вчера помогла выйти из леса. Только я успела сказать последнее слово, как почувствовала какой-то страх. Сердце сильно забилось, и тут я увидела, как на меня издали смотрит Гэбриэл, и около его ног сидит черный волк. Волчица вскочила на лапы и зарычала. Её шерсть на холке немного вздыбилась. Животное закрывало меня своим телом. А мистер Гэбриэл, видимо, решил ко мне подойти. С каждым шагом, который приближал его в нашу сторону, волчица становилась все агрессивнее и агрессивнее. Но сам мужчина и его волк были спокойны. И все время, пока он шел в нашу сторону, не сводил своего взгляда с животного. Мужчина остановился в нескольких шагах от нас. «Белая волчица!» — воскликнул он. «Этого не может быть, но как?» Мужчина с интересом посмотрел на меня. «Откуда она?» «Вчера она вышла ко мне, раненная, а я помогла ей», — проговорила очень тихо. Я положила свои ладони на волчицу и аккуратно поглаживала ее. Животное стало намного спокойнее. Волчица перестала рычать, но я чувствовала ее напряжение, что она может наброситься на мужчину в любую секунду. «Каким образом вы ее вылечили?» Мне пришлось все рассказать мистеру Габриэлу, как я вылечила животные и про золотые линии. Было уже глупо скрывать и что-то придумывать. «Все белые волки вымерли на нашей земле еще несколько сотен лет назад, их попросту истребили». «Откуда тогда это взялось? И почему их истребили?» «Они никому не подчинялись. Волки были сами по себе. Ни у одного сильного мага не хватило сил выстроить линию жизни и связать ее с этим животным». Мужчина вновь посмотрел на меня. «Дайте мне вашу ладонь». «Зачем?» Я спрятала руки за спину. «Мисс Эдвардс, не бойтесь, мне нужно кое-что проверить». И опять усмешка в его глазах. Я очень осторожно протянула руку к мужчине, и он взял мою ладонь в свою. А затем что-то сказал, и на моей ладони появились вчерашние золотые линии и символы. Они снова обвивали ладонь и запястье руки. «Смотрите». Гэбриэл показал головой в сторону волчицы. И я ахнула. «Вокруг тела животного обивались такие же линии, как и у меня на ладони. Что это?» «Волчица вас выбрала. Вы теперь с ней связаны. Ваши души объединились». «Это так же, как у вас с вашим волком?» «Да». «От того, что этот мужчина держал меня, стало жарко, и я вырвала свою ладонь». «Вы можете забрать волчицу в замок». «Зачем? А если она нападет на кого-нибудь?» «Не нападет. Она слушается только вас» если что-то случится с одной из вас, то, скорее всего, вторая половинка пострадает, даже может умереть. Так что я вам посоветую беречь своего хранителя, мисс Эдвардс. И еще желательно никому его не показывать. Возможно, она последняя из своего рода. Кивнул мужчина на животное.